Сегодня прошла ровно неделя с того момента, как Лев приехал в Славояр. И анализируя во время раннего завтрака свои успехи, Гуров вынужден был самокритично признать – сделано многое, но до конца еще. Если не произойдет что-то, что резко изменит ситуацию, обострит ее. В любом случае, свои выводы по неприглядной роли покойного Мурджани в решении вопроса размещения заказа он прямо сегодня сообщит Гриценко. Что там дальше выйдет с Барановым, это видно будет. Но эту грязную игру они со Станиславом поломают. Когда Андрей Петрович с несколько недоуменным видом протянул Гурову тонко пищащий бипер, Кричко брился. Так с одной не выбритой щекой и оказался Станислав за рулем своего верного Мерседеса. Через минуту рядом с ним оказался и Лев, уточнявший у Андрея Петровича дорогу на Гудасовку. Старик порывался ехать с ними, показывать дорогу самолично. Но Гуров рисковать не хотел. Не хватало еще под пули Бутягина затащить. Он лицо гражданское. Это им со Станиславом такая работенка веселая выпала. Города толком ни Гуров, ни Кричко не знали. Поэтому, выезжая из центра Славояра на окраину, поближе к Гудасовскому проселку, Станислав вместо Малой Зареченской свернул на Зареченскую же, но большую. Пока разбирались, куда их занесло, пока выясняли точное место поворота, пока, словом, около 15 минут потеряли и на панихиду с танцами, происходящую в это время на территории Кожзаводика, опоздали безнадежно. До Заводика просто не доехали, хотя, оказавшись на Гудасовском автобане, как не жалея матерных эпитетов, провинциальным проселком обозвал его Кричко, Мерседес развил очень приличную скорость. Руки Виктории Зитко были прочно примотаны скотчем к подлокотникам кресла. Ноги оставили свободными, но встать из этой позы она не могла. Да и незачем было. Больше всего ее выводило из себя то, что привезли ее в ту самую хибарку, где они с Виктором провели столько прекрасных часов. Дурой она не была никогда, и то, что из нее будут делать наживку, приманку для Виктора, поняла почти сразу. Орангутаны, вломившиеся ранним утром в ее квартиру, куда-то исчезли. Сейчас рядом с ней было только двое похитителей. Один из них, кавказец, лет под сорок с пышными черными усами, подошел к ней поближе, мерзко улыбнувшись, Ущипнул за грудь, затем сказал почти без всякого акцента. «Твой труп, красуля, мне не нужен. И деньги не нужны. Не старайся предлагать. Будешь слушаться дядю Ахмеда, останешься живой, может быть». Скот черножопый, спокойно даже как-то задумчиво произнесла Виктория. «Мама твоя, ишачиха, а папа твой имел ее в хлеву. «Родилась обезьяна, то есть ты!» Она рисковала. И сильно. Но сейчас ей нужно было проверить, какую ценность она представляет для бандитов. И разозлить их. Да, именно разозлить. Злость туманит мозги. А обдурить мерзавцев – ее единственный шанс. Глаза ей не завязывали, два подонка сверкали похабными рожами совершенно открыто. а ее принимают за наивную дурочку, которая поверит, что ее отпустят после этого живой. Но и раньше смерти помирать. поборахтаемся, Что-то им нужно от нее. Ее колючка подействовала. Она видела, как нестерпимо хочется усатому ударить, а лучше бы вовсе растоптать ее. Но нет. Только загаркотал что-то по-своему. Значит, нужна пока живая. в сознании и способной нормально говорить и слушать. Учтем. Кавказец быстро взял себя в руки. Даже кривовато улыбнулся. «Ай, люблю смелых! Прямо кобылка необъезженная! Слушай внимательно! Если жить не надоело, повторять не буду!» Он помолчал немного, а затем заговорил размеренно, безо всякого выражения, будто инструкцию читая. «Когда я скажу, Позвонишь своему хахалю на его мобилу особую, которую он другим не дает. Номер мне продиктуешь, а я Кротику поднесу трубу. Не ври, не надо. Знаешь ты его номерок. Напоешь, что тебя похитили твари какие-то. Меня описать можешь, разрешаю. Отпялили во все дыры, а сейчас бросили вроде, забыли про тебя. Сами пьют в соседней комнате. Какой-то молодяк трубу выронил на кресло или там на кровать. Придумай сама. Сильно пьяный был, не заметил. Но вот-вот заметит. Сейчас, дескать, напьются и по новой во все дыры. Убежать сама не можешь, боишься, значит. Почему сюда привезли? Вроде как месть. Проговорился, дескать, один. Чтоб сильнее хахали унизить, поняла? Продай в трубку убедительно, ну и... «Спаси меня, мой верный рыцарь!» Их, мол, тут немного, что, кстати, так и есть. «Если я все это ему скажу», стараясь говорить спокойно, Виктория несколько раз глубоко вдохнула, «то это станет последней глупостью в моей жизни». «Последней глупостью станет не сделать этого», мягонько примурлыкивая, уточнил второй бандит, незаметно подошедший совсем близко, и продолжил. «Ты про меня ничего интересного не слыхала? Жаль, есть с детства маленько с приветом, с известными причудами. Выполняешь то, что тебе сказано, и мои заскоки остаются тебе неизвестны. Иначе...» Виктория посмотрела в его бледное, одутловатое лицо, на котором словно вовсе не было глаз, на хищно скрюченные, чуть подрагивающие пальцы, и в первый раз за это утро испугалась по-настоящему. Чуть ли не до обморока. Нет, она не Жанна Дарк. Есть на свете вещи и пострашнее смерти. Придется выполнять их требования, может, Виктор догадается, что его заманивают в ловушку. Пятью минутами позже раздался звонок сотовика. Мрачно выслушав какое-то сообщение, черноусый шагнул к ее креслу и сунул трубку к лицу. В другой руке у него оказался откуда-то длинный и очень острый на вид кинжал, который он недвусмысленно приставил к груди Вики. «Диктуй номер, сучонка, и помни, если что, легко умереть не надейся». Виктория выполнила их требования. Она была на высоте. Истерии в голосе ровно столько, сколько нужно, но загадочная женская душа, услышав в трубке, его растерянная Кьюша. Она ясно поняла, что, предав его сейчас, вызвав под пули на смерть, сама тоже жить не сможет. И тогда она заорала в трубку мобильника, что было сил. «Витька! Не езжай сюда! Тебя хотят убить!» Тяжелый удар по голове сбросил ее на пол вместе с креслом, к которому она была привязана. Мужская душа, Ничуть не менее загадочна, чем женская. Ведь именно этот крик Виктории, этот ее срыв, заставили Виктора Баранова бросить все и, очертя голову, рвануться на помощь. Пока Вика вела навязанную ей роль, он понимал, это ловушка. Но вот она закричала, затем крик оборвался, в голову Баранова ударила жаркая волна. «Нет, этого он не позволит никому!» Терять столь немногое, дорогое ему на этой земле, до да кровью падлы умоются. Прямо сейчас, как эти жалкие, скорченные твари, которых вот на его глазах метелят ногами его же славные ребятки. Но тварей бьют всего лишь за недоделанный, придурочный какой-то наезд, за десяток раз забытый Виктором Кожзаводик, а здесь, здесь он будет убивать. Уже трясясь по колдобинам, В верном Пантеаке с не менее верным Вовиком за рулем Баранов вспомнил, что московские сыщики появиться так и не соизволили. Он даже поразился, насколько мало это его сейчас затронило. Что ж, значит, в другой раз. Следом за Пантеаком, натужно подрёвывая мотором, катила вишнёвая девятка. А вот микроавтобус так и остался во дворе кожзавода. Количество крепких ребятишек с которыми Баранов стартовал на Княжеской, уменьшилось почти вдвое. Минус одна машина. Неплохим стратегом оказался Мар-2, следует признать. Барановские машины быстро приближались к развилке. А со стороны города к той же развилке приближался черный, битый-перебитый жизнью Мерседес с двумя сыщиками. Но подъехать к злополучной развилке он должен был минуты на полторы-две Боже Барановского кортежа. Автоматной очереди, превратившей шины девятки в лохмотья, Виктор не услышал. Услышал он лишь изумлённое Вовикина: "Ой!" А повернувшись, лишь заметил в заднее стекло Пантиака, частично заслонённое от него головами двоих быков, что следовавшие за ним машина с четырьмя охранниками лежит на боковке Вети, а к ней бегут люди в пятнистой камуфляжке. Повернув голову направо, он увидел выползающий из балочки черный джип и догадался. Засада. Догадался и Вовик, резко нажавший педаль газа. Главное прорваться, а дальше видно будет. Не тут-то было. Еще одна девятка, но уже сиреневая, выскочила из кустов лесополосы и ударила понтиак точно бок в середину салона. Сила удара была такова – что сидящий на заднем сидении справа охранник погиб сразу же. Второй оказался оглушен и через несколько секунд, постановая, начал выкарабкиваться из-под трупа своего напарника, еще не понимая, что это труп и что вообще произошло. Понтиак не перевернулся, но нелепо подпрыгнув всеми четырьмя колесами, рухнул в неглубокий кювет с левой стороны проселка. Мотор машины заглох. Обезумевший Вовик с разбитым лицом яростно дергал заклинившую ручку водительской дверцы. К чести Баранова следует отметить, что только он один из пассажиров Пантеака остался боеспособен. Ему в чем-то повезло. Правая передняя дверь открылась сразу же. Виктор выкатился из покалеченной машины в раскисшую дорожную грязь. К нему бежали четверо. То, что это враги, Баранов понял сразу. Жутко оскалив зубы, матерясь почему-то шепотом, он перекатился на живот, одновременно вытаскивая из кармана куртки пистолет. Передернул затвор, дрожащей рукой вскинул ТТ и потянул спуск. Раз, второй, третий. Бежавший рядом с мордвой шкалик вдруг споткнулся, изумленно икнул и медленно свалился на землю. «Убил он меня!» только и успел перед смертью проговорить один из организаторов охоты. По плечу Виктора вдруг словно сильно ударили дубинкой. Он выронил пистолет на несколько секунд. Все окружающее как будто ухнуло куда-то. Когда он очнулся, его уже волокли к той самой «сиреневой девятке». «Лев, богом клянусь, это не инсценировка!» голос Кричко выдавал два очень разных чувства, охватившие Станислава, обеспокоенность и охотничий азарт. «Там натуральное Мочилово!» «Вон понтяк Барановский!» Гуров длинно и витиевато выругался. «Самого его видишь? Вон к девятке потащили. Его нельзя упускать. Джип еще этот!» «Сейчас я с джипом разберусь!» Кричко до отказа выжил педаль. одновременно выкручивая руль верной своей машины. На доске появилась новая фигура, судя по всему, черный ферзь. Мерседес – машина довольно тяжелая. К тому же энергия движущегося тела определяется не столько массой, сколько скоростью, а Кричко имел солидную скорость. Развернувшись в безумном пируэте, Мерседес багажника впилил точно в капот разворачивающегося джипа, разворотив тому мотор, а сам, используя инерцию и энергию столкновения, понесся, как ни в чем не бывало, за стремительно удаляющейся сиреневой девяткой, уносящей раненого, но живого баранова. «Станислав, ты настоящий ас!» — потрясенно выдохнул Гуров. «Это авторадео какое-то! Ремонтировать старичка будешь за свой счет или с Петром на пару?» ехидно поинтересовался до нельзя довольный Кричко. «Держись крепче! Включаю форсаж! Сейчас мы эту стервь догоним!» Мотор Мерседеса взревел на сверхвысоких оборотах, машина буквально летела над разбитым осенним проселком, жалобно дребезжа и вот-вот собираясь развалиться. Но «девятка» вдруг стала приближаться так быстро, словно и вовсе остановилась. Пассажиры «девятки» тоже не обошли вниманием этот факт и сделали выводы. Бандиты понятия не имели, кто преследует их, но после того, что случилось с джипом, не сомневались – враги. Ветровое стекло «Мерседеса» вдруг покрылось сетью мелких паутинных трещин с дырочкой посередине и еще одной такой же сеточкой. «Стреляют стервы!» Гурув повернул голову и с ужасом увидел, как лицо Кричко – покрывается меловой бледностью. Что, зацепило? Не трынди, со стоном не сказал, а прямо прошипел Станислав. Похоже, перебита левая ключица. Продержусь полминуты, потом вырублюсь. Высовывайся из дверцы и бей гадом по правому, понял? Правому заднему. Это шанс. Голос друга слабел, и лев представил, какую же адскую боль терпит сейчас Станислав. из последних сил одной рукой управляя машиной. Гуров распахнул дверцу и, вытащив Штайр, понадобился таки. Перевесился наружу, удерживаясь в прыгающем Мерседесе только ногами и неестественным поворотом туловища. Стрелял Лев Иванович прекрасно и из своей любимой машинки продырявил указанную Станиславом шину со второго раза. «Девятка» пошла юзом, заскользила, И встала, уткнувшись слегка разбитой в столкновении с понтиаком мордой, в придорожный столбик. Встал и Мерседес. Перед тем, как потерять сознание, Кричко успел затормозить и выключить двигатель. Из девятки выскочили трое. Но Гуров, выбравшийся наружу, Баранова среди них не увидел. «Оставили в машине», — подумал Лев. «Значит, труп или очень плохо?» «Ну, вас, милые, я жалеть не буду». «Получайте за Стасика!» Он сознательно, хладнокровно и точно как в тире бил на поражение. Не по ногам, отнюдь. Насмерть. Как оперативнику эти славоярские бандюги были ему не нужны. А возьмешь их живьем, с гуманными дырями в резвых ноженьках. Любуйся потом, как адвоката отмажут. Нет, так надежнее. Прав Орлов, есть в суде Линча свои положительные стороны». Мордве повезло и здесь, он все же остался жив. Пуля Гурова лишь перебила бандиту крестец, надолго отправив в Рауш. Шофера и второго братка Лев положил качественно, правки не требовалось. И тут он увидел, как из раскрытой дверцы девятки выпал человек – Баранов. Лев бегом кинулся к нему. «Что с тобой?» «Касательное пулевое в плечо». Слабеющим голосом проговорил Виктор. Но это ерунда. Мордва, когда понял, что от вас не уйдет, финкой пырнул. Тварь, мелочевка. Пули на меня пожалел. В живот. Дважды. Я не выживу. Я знаю. Он замолчал на минуту, собираясь силами. Слушайте, полковник, мне уже все равно. Я вам скажу, хоть вы догадались и сами. Правильно догадались, но... За это спасите Кьюшу, Викторию. Она молодая совсем, пусть живет. Морджиане убили по моему приказу. Да, мы работали вместе. А идея моя. Его, связи с Янкисами и Дойчами. Захотел обойти меня, хапнуть не по рылу. Шантажист проклятый. Рисковать было нельзя. Но, клянусь вам, в смерти Переверзева я не виноват. Перед смертью не лгут. Задавите Дорошенко, это упырь. Таким людям на земле не место. Жаль, поздно я это понял. Затонул мой Брик. Как глупо всё.